Глава шестая. Джой и Джордж. Февраль 1983 года. Я сворачиваю на покрытую гравием подъездную дорогу. Удивительно, вдоль нее до сих пор растут 42 камелия, посаженные мамой еще до моего рождения. Вид у них запущенный, полуживой. Жара и засуха их почти не уничтожили, но, думаю, после хорошего ливня и порции удобрений камелия живут. Как раз к похоронам. Впрочем, погребальные венки для отца мамы делать не будет. Убираю ногу с педали газа. Машина замедляет ход по мере приближения к дому. Вот так же замедлялись мои шаги, когда я брела по этой дорожке после школы. Приглядываюсь к клумбам. Почти всюду буйствуют красные маки. Я морщусь. Раньше клумбы круглый год благоухали цветами, скрывая за яркими красками правду о нашей семье. Машина останавливается неподалёку от задней двери, и я осматриваюсь, впервые видя это место глазами взрослого. Пастбище, насколько хватает взгляда, берег пруда вдали, полуразрушенные сарайчики, приусадебный участок с погибшими растениями и живучими сорняками и маками, курятник с провисшим проволочным заграждением, коровий хлев и сам дом, деревянный, старый, «Вот оно, всё, лежит передо мной, как на ладони. Выставлено точно в некоем дешёвом бессердечном музее. Таблетки на пассажирском сиденье стонут. Боже, я-то думала это в прошлом. Какое-то время просто сижу, не глуша двигатель. Может, развернуться и уехать домой сейчас же? Я ведь здесь исключительно по доброте душевной». Вике позвонила, и я ответила, конечно, Словно в дурацкой карточной игре «Счастливая семейка». Собери маму, папу, сына и дочь, и вуаля. У тебя счастливая семья. Нет уж. Я приехала не в счастливую семейку играть. Выхожу из машины, щурюсь сквозь жаркое марево на пейзаж. На мой ответ родных краях все реагируют одинаково. «Повезло! Такая красота! Зелёные холмы, идеалистическая сельская жизнь и так далее, и тому подобное». Интересно, как бы понравилось зависникам ежедневно месить на пастбище грязь под дождём и жить в пятидесяти милях от ближайшего города в холодном ветхом доме, чьи полы и стены хранят жуткие тайны? От этих чудесных зелёных холмов разит изнурительным трудом по хозяйству грязью и отчаянием. Да и никакие они сейчас не зелёные, просто жёлтые, стысковавшиеся по дождю луга, бесконечные луга. повсюду усеянные чёрными и белыми коровами. Я чувствую отвратительный смрад с ближнего пастбища, от старого мусорного бака, над которым вьётся дымок. Мусор горит изо дня в день, но как? Уму непостижимо. Даже с такого расстояния пепел и дым опаляют ноздри, горло. А противопожарная безопасность ради всего святого. Стуком я себя не утруждаю. На заднем крыльце любой вошедший первым делом видит высокий шкаф. В нём мы хранили пальто, резиновые сапоги и кое-какой мамин садовый инструмент, за остальным она бегала в большой сарай. Распахиваю дверцы шкафа, всё на месте, даже полиэтиленовый дождевик. Я надевала его в тот день, когда прочла половину первой строчки гордости и предубеждения. При виде мотеги, которой срезали кувшинки, у меня перехватывает дыхание словно от удара в живот. Я хватаюсь за пальто, чтобы не упасть. Честное слово, если бы эта ферма была парком развлечений, его следовало бы назвать страхомиром. Прижимая вторую руку к животу, сглатываю. Вскидываю голову, я здесь по одной единственной причине. И капелька страха, ладно, не капелька, а лавина страхов и воспоминаний меня не остановит. Минуя прачечную, где мы ощипывали мёртвых рут и складировали на зиму овощённые яйца. Затаив дыхание, толкаю дверь в кухню. Жалюзи на южных окнах опущены, здесь темно и неожиданно свежо. Стою на месте, пока глаза привыкают к мраку. Кого я обманываю? Я замираю, потому что сомневаюсь, можно ли. Можно ли идти дальше, через большую комнату, в спальню отца, Кровати, на которой он лежит. Темноту разрезает хриплый голос, шелест. — Здравствуй, Джой. Ты не спешила. Ему ведь, наверное, осталось пару недель, в лучшем случае. Щурюсь в направлении голоса Рут. Она ничуть не изменилась. Высокая, худая, с коричневато-рыжими волосами, разделёнными посредине пробором, с длинными узкими пальцами и гладкой кожей, моя... Старшая сестра. Идеальная старшая сестра. Если забыть о родимом пятне и о несчастье, конечно. Я выпаливаю, не успев подумать. Ты что здесь делаешь? Уж кого-кого, орут -кого, Рут я увидеть не ожидала. Увы, придётся принять её как данность. Сгружаю бланки и таблетки на столик. — Я тоже тебя рада, — отвечает Рут, — Даже в полумраке видно, как на левой стороне ее лица пульсирует в такт словам фиолетовое родимое пятно. Я придумала план. Это без меня. Дергаю вверх жалюзи и вовсе тут оказывается не свежо. Распахиваю горчично желтый холодильник, который стоит в кухне, сколько себя помню. Изнутри вырывается холодный воздух, дарит облегчение. А открытая дверца загораживает труд. «Зря. Тебе понравится». Теперь её голос льётся нежно, как шёлк, и звонко, как серебристый колокольчик. Рут всегда требовалось время, чтобы после долгого молчания обрести контроль над голосом. Видимо, какой-то странный побочный эффект несчастья. «Я помогу тебе получить то единственное, чего ты всегда хотела, Джой». Достаю из холодильника пассиону. Любимый напиток отца, напиток, который нам даже трогать не разрешалось. Его мало, и я глотаю прямо из бутылки. Жидкость почти безвкусная, зато холодная и мокрая. Итак, мы обе вернулись за ним ухаживать. Продолжаю труд. Хорошие дочери, правда? Она смотрит на гору лекарств. Его таблетки. Игнорируя вопрос, я изучаю скудное содержимое холодильника на предмет чего-нибудь съедобного. «Не густо. Злюсь, что не купила еды в Блэкхонте. Между веки с одним К и крикливой матерью Белинды я плохо соображала. Рут улыбается, откладывая книгу, которую читала. «Нам о многом надо поговорить». «Неужели?» «Конечно. Только сперва сходи к нему, повидайся». Я не двигаюсь с места, сжимая горлышко пустой бутылки из-под пассионы. «Не хочу». Отвечаю, как капризный ребенок. Это не так страшно, как ты думаешь. Мягко заверяет сестра. Кладу бутылку на рабочий стол. Руки горят и подрагивают. Угри в желудке извиваются с противным шипением. Отец старый, болен, напоминаю я себе, практически мертв, если верить Вике. Чего мне бояться? Он ничего не сможет тебе сделать, Джой. Я провожу пальцами по шрамам на плечах. И вновь повторяю то, что тысячу раз твердила по дороге из Мельбурна. «Никогда не забывай, никогда не прощай. Я и не собираюсь».